Мухаммед в Медине. Хиджра. Число последователей Мухаммеда в Мекке увеличивалось. И это встречало растущее сопротивление со стороны богатых купцов-курейшитов, наиболее влиятельных жителей города. Опиравшиеся на святилище и богов Каабы, курейшиты не видели смысла в новой религии и даже опасались усиления ее сторонников. Смерть Хадиджи и Абуталиба, который хотя и не стал мусульманином, но поддерживал племянника, лишила Мухаммеда внутренней опоры в Мекке. И в 622 году пророк вместе со своими немногочисленными еще последователями отправился в соседнюю Медину, соперничавшую с Меккой. Так стал называться Ятриб, после переселения туда Мухаммеда. Враждебные курейшитам мединцы охотно приняли Мухаммеда, его мать была родом из Ятриба. А наличие в Медине большой иудейской общины сделало их более подготовленными к принятию его учения. Вскоре после прибытия Мухаммеда в Медину, чуть ли не большинство населения этого города вступила в число правоверных. Это был огромный успех, почти триумф, поэтому 622 год, год переселения, стал считаться первым годом новой мусульманской эры, по-арабски хиджра. Мединская община мусульман выработала свой устав, свои организационные формы, первые законы и предписания в области не только ритуалы и культа, но и также и норм повседневной жизни. Вырабатывая все эти законоположения, Мухаммед заметно углубил отличия между его учением и учениями христиан и иудеев, что вполне естественно, культурные традиции арабов не могли не оказать своего воздействия и на нормы семейной жизни, многоженство, подчиненное положение женщины и на сферу права, четкое отстаивание интересов частной собственности, естественное для торгового народа и даже на характер пищевых запретов не пить вина и тому подобное. Страница 116. Все это вместе взятое позволило Мухаммеду в Медине сделать значительный шаг по пути обособления новой религии от других, пусть даже и родственных ей. Этому шагу способствовал и разрыв пророка с иудейской колонии в Медине, выступившей в союзе с Меккой против мусульман. Вскоре влиянию исламской общины в Медине подчинилась почти вся Южная и Западная Аравия, где убеждением, а где и силой последователи Мухаммеда добивались своего. Дольше всего держалась мягко, хотя мусульманские отряды, воодушевленные идеей джихада, войны за веру, Грабили ее караваны и наносили ей один чувствительный удар за другим. Наиболее дальновидные из числа курейшитов стали переходить на сторону пророка. Дни независимой Мекки были сочтены, и в 630 году Мухаммед торжественно вступил в этот город. Теперь уже курейшиты не только приняли его, но и склонились перед ним. Приняв ислам, они быстро заняли видные места среди ближайших последователей пророка. Мекка была официально объявлена священной столицей ислама. И хотя Мухаммед не стал жить в ней, а возвратился в Медину, в 632 году он совершил специальное паломничество хадж в Мекку. В том же году он умер и был похоронен в Медине. После его смерти в Аравии некоторые кочевые племена пытались восстать против новых порядков, но безуспешно. Приемники Мухаммеда быстро и решительно пресекли внутренние смуты и основную свою энергию направили на распространение ислама вширь на завоевание.